Когда Мисамото почтительно поклонился, Йоси сделал знак своему адъютанту, который вынес две короткие накидки, специально сшитые хосаки. Они были похожи на жилеты с завязками. На груди и спине были пришиты квадраты светлого шелка, на которых тушью было написано «Этот Гайдзин является личным вассалом и разведчиком недр под моей защитой». Ему позволено при наличии официальных проводников и надлежащих документов вести разведку в любом месте моих владений. Всем приказывается помогать ему в этой работе. На каждом квадратике стояла его печать. Скажи им, что они должны носить это постоянно. Тогда они смогут беспрепятственно передвигаться по моим землям. — Объясни, что здесь написано. Снова Миссамото, не задумываясь, подчинился и показал старателям, как надевать эти накидки. Став осторожнее, они изобразили терпение и покорность, чуждые их природе и воспитанию. «Чарли — Чарли! — прошептал Корнуолец, подтягивая завязки. Он говорил, едва шевеля губами, как большинство бывших заключенных. Он отработал четыре тяжелых года в австралийской пустыне за незаконный захват чужих участков. — Коль выложил пенни, так полезай в карманы за растреклятым фунтом! Американец неожиданно усмехнулся, чувствуя себя свободнее. — Надеюсь, добра да будет больше, чем на фунт старина! Йоси наблюдал за ними. Когда он был удовлетворен, он сделал знак Миссамото. Забери их с собой и подожди во дворе. Как только они ушли, правильно поклонившись, на этот раз без посторонней помощи, он отослал всех, кроме Инадзина, на такое расстояние, чтобы никто не мог слышать их беседы. Садись, старый друг. Он показал на ступени, где старику было бы удобнее. Его левое бедро было раздроблено при падении с лошади, и он не мог сидеть на коленях. — Хорошо. Ну, что нового? — Все и ничего, господин. Три века Инэдзин и его предки служили этой ветви Торанага. Как Хатамота, он не страшился говорить правду. В этом состояла его обязанность. Земля была обработана усердно и унавожена, как полагается. Урожай зреет. Но крестьяне говорят, что в этом году будет голод даже здесь, в Кванто. Насколько жестоким будет голод? Чтобы спокойно пережить этот год, нам понадобится рис из других мест. А в других местах будет еще хуже. Йоси вспомнил то, что Хосаки уже рассказала ему, и остался очень доволен ее дальновидностью и бережливостью. И он был очень рад, что у него есть такой вассал, как Инэдзин. «Редко найдешь человека, которому можно было бы доверять безоговорочно. Еще реже найдешь такого, кто говорил бы правду». правду, основанную на истинных фактах, а не на стремлении к собственному возвышению. Дальше. Все верные самураи горят нетерпением, взирая на тупик, в который зашло противостояние Бакуфу и мятежных внешних правителей Сацумы, Тесю и Тосы. Их самураи тоже недовольны, главным образом из-за обычных проблем. Плата за службу, установленное столетия назад, обрекает их на все большие тяготы. Все труднее выплачивать проценты по неуклонно растущим долгам и покупать рис и пищу по ценам, которые увеличиваются и увеличиваются. И Надзину хорошо были знакомы эти проблемы, ибо большинство его родственников, они так и остались самураями, жили в крайней нужде. Каждый день Сиси набирают новых сторонников, если не открытых, то безусловно тайных. Крестьяне послушны, как им и положено, чего не скажешь о купцах. Но все, исключая лишь большинство купцов и Окагамы, и Нагасаки, хотят изгнания гайдзинов. А дзей После недолгого молчания старик сказал Как многие вещи на этой земле, господин. Этот боевой клич отчасти правилен, отчасти нет. Все японцы презирают гайдзинов сильнее, чем китайцев, сильнее, чем корейцев. Все хотят, чтобы они ушли навсегда. Все почитают сына неба и верят, что его желание изгнать их является правильной политикой. Из двух десятков людей, прибывших сюда с вами сегодня, двадцать, я думаю, поддержали бы эту часть сонно как и вы поддерживаете ее при условии, что именно Сюгунату будет принадлежать светская власть для выполнения его пожеланий в соответствии с порядками, установленными Сюгуном Торанагой». «Совершенно справедливо», — согласился Йоси. Но в самой глубине сердца он знал, что если бы он обладал на тот момент верховной властью, он никогда бы не допустил подписания самого первого соглашения. Тогда императору незачем было бы вмешиваться в дела Сигуната, и он никогда не позволил бы, чтобы сына неба окружали люди с подлыми мыслями, которые обманывали бы его». Но все равно, в противоположность сон если бы у него была власть, сейчас он сам пригласил бы некоторых гайдзинов в страну, пока у него было время. Но только на своих условиях и только для торговли тем, что ему было нужно». Только имея корабли и пушки, как у них, — думал он, — можем мы запретить им ступать на нашу землю, изгнать их из наших морей и, наконец, выполнить наше историческое предначертание, возвести императора на трон дракона Китая. А затем, с их миллионами солдат и нашим Бусидо, мы заставим весь мир Гайдзинов склониться перед нами. Продолжай, Инадзин. Мало что можно сказать, чего вы уже сами не знаете, господин. Многие боятся, что юный сёгун никогда не станет мужчиной. Многих тревожит его менее, чем разумный совет. Многие потрясены, что вашему мудрому предостережению против его визита в Киото в качестве просителя не вняли, Многие сожалеют, что вы не контролируете Родзю, чтобы провести необходимые перемены, сделать Бакуфу неподкупными, разумными и остановить распад. — Сёгун, есть сёгун, — сердито сказал Йоси, — и все обязаны поддерживать его и его совет. Он наш господин и, как таковой, должен пользоваться полной поддержкой. — Я полностью согласен, господин. Я лишь стараюсь как можно лучше передать вам настроение самураев. Очень немногие хотят, чтобы Бакуфу и Сюгунат перестали существовать. И всего лишь горстка тупоумных верит, что император в состоянии править поном без Сюгуната. Даже среди Сиси немногие по-настоящему считают, что с Сюгунатом необходимо покончить. «И что же?» «Решение очевидно. Каким-то образом сильная рука должна захватить власть и править, как правил Сюгун Торанага». Инадзин шевельнул ногой, придавая ей более удобное положение. «Пожалуйста, извините меня за стариковское многословие. Позвольте сказать, какая это честь для меня, что вы посетили этот дом». Спасибо, Инадзин. Задумчиво ответил Йоси. Нет новостей о том, что какие-то даймё собирают силы против нас. Призыва в армию никто не объявлял, господин. В этих краях нет. Хотя я слышал, что Санзиро Сюсатзуму заставил работать на войну. А тёсю? Нет еще, но Огама снова усилил свой гарнизон, удерживающий врата, и увеличил число береговых батарей на Симоносеке. а, -а, -а. Его голландские оружейники? Инедзин кивнул. Шпионы доносят мне, что они готовят его канониров. И выпускают четыре пушки в месяц для нового арсенала тёсю. Они немедленно отправляются на редуты. Скоро пролив станет неприступным. — Это и хорошо, и плохо, — подумал Йоси. — Хорошо, что это еще один козырь. Плохо, что он в руках врага. Агама Планирует усилить обстрел проходящих судов? Мне говорили, что пока нет. Но он приказал своим батареям уничтожить все корабли гайдзинов и запереть пролив навсегда, если он пошлет им кодовое слово. Инадзин наклонился вперед и тихо сказал. «Багровое небо!» Йоси охнул. То же самое, каким пользовался Сёгун Торанага, так мне шепнули. Разум Йоси напоминал стремительный водоворот. Означает ли это, что, как и мой предок, Агама собирается начать столь же неожиданное наступление, сразу по всей стране поставив себе ту же цель — верховная власть? Ты можешь раздобыть доказательства. Со временем. Но таково кодовое слово на настоящий момент. Что же касается подлинного плана Огамы, Инадзин пожал плечами. Врата теперь принадлежат ему. Если бы он сумел уговорить Санзиро принести ему клятву верности... воцарилось молчание. Ты очень хорошо поработал. Еще один любопытный факт, господин. Князь Андзю болен животом. Глаза Индзина засветились еще ярче, когда он увидел мгновенно проснувшийся в Йоси интерес. Друг одного друга, которому я доверяю, сообщил мне, что он тайно приглашал к себе китайского доктора. Это болезнь, болезнь разложения. и исцелиться от нее нельзя. Йосик мыкнул, отчасти от удовольствия, отчасти потому, что в сердце вонзилась ледяная игла тревоги. Не заразился ли он такой же? Кто знает, как и откуда. Или она уже сидит у него внутри и ждет, чтобы повалить его? Как долго он проживет? Несколько месяцев. Может быть, год не больше, но вы должны быть вдвойне бдительны, господин, потому что сообщивший мне это говорит, что пока тело гниет изнутри, без всяких внешних изъянов, мозг остается вполне здоровым, просто становится опасно и неумолимо настойчивым в некоторых вещах. Как то глупое решение позволить принцессе добиться своего. подумал Йоси. Голова его гудела от всего услышанного. Дальше? Дальше, господин, касательно тех Сиси, которые напали и убили князя Утани и его возлюбленного. Их возглавлял тот же самый Сиси и стёсю, который устроил засаду на князя Андзё Хирага. Тот самый, чей портрет был разослан на все заставы? — Да, господин. Рязан Хирага, по крайней мере, так назвал его захваченный в плен Сиси перед смертью. Вероятно, имя вымышленное. Другое из его имен — О-Тани. — Вы схватили его? — спросил Йоси с надеждой. — Нет, господин, пока нет, и, к сожалению, мы совершенно потеряли его след, так что он должен быть где-то в другом месте, возможно, в Киото. И Надзин еще больше понизил голос. Ходят слухи, что Сиси готовят еще одно нападение в Киото. Говорят, что многие теперь собираются там. Многие из них. — Что за нападение? — Убийство? Никто не знает пока. Возможно, еще одна попытка переворота. Мне донесли, что главарь всех Сиси под кличкой Ворон разослал всем приказ прибыть в Киото. Я пытаюсь выяснить, кто он. Хорошо. Тем или иным способом Сиси необходимо уничтожить. Йоси задумался на мгновение. Нельзя ли было бы обратить их ядовитое жало против Огамы или Сандзиро, истинных врагов императора? Трудно, господин. Ты выяснил, кто сообщил Сиси об утании, о его тайном свидании? После паузы Инадзин сказал: "Это была прислужница госпожи, господин. Она шепнула маме Сан которая шепнула им. Йосиф вздохнул. — А госпожа? — Похоже, что госпожу не в чему прикнуть, господин. Йосиф вздохнул еще раз, довольный, что койко оказалась незамешанной в этом деле, но в глубине души неубежденный окончательно. Прислужница сейчас с нами. Я займусь ею. Проследи, чтобы мама-сан ничего не заподозрила. Ею мы займемся, когда я вернусь. Вы обнаружили второго шпиона, того, который снабжает сведениями гайдзинов? Полной уверенности пока нет, господин. Не сообщили, что имя предателя... Настоящее или мнимое — Ори. Полного его имени я не знаю, но он — Сиси из Сацумы, служил в охране Санзиро, один из двух убийц Стокайдо. Позорно убить только одного, когда четверо были такими легкими мишенями. Где этот предатель сейчас? — Где-то в поселении Иокогамы, господин. Он стал тайным доверенным лицом и юного английского переводчика, и того француза, о котором вы мне говорили. а, -а, -а и его тоже. Йоси подумал мгновение. — Заткните этому ори рот немедленно. Инадзин поклонился, принимая приказ. — Дальше. На этом кончается мой доклад. Спасибо. Ты очень хорошо поработал. Йоси допил чай, погруженный в свои мысли. Свет луны отбрасывал причудливые тени. Старик нарушил молчание. — Ваша ванна готова, господин, и вы должно быть голодны. Все готово. «Спасибо. Но ночь ясная. Поэтому я отправлюсь немедленно. В зубе дракона меня ждет много дел. Капитан!» Все быстро собрались. Койко и ее прислужница торопливо переоделись обратно в дорожное платье, и она села в паланкин. С надлежащей почтительностью и Надзин. Его домашние прислужницы и слуги с поклонами проводили гостя в дорогу. — А как же быть со всей едой, которую мы приготовили? — робко спросила его жена. — Крошечная, круглолицая женщина тоже самурайского происхождения. Она спешна, но как того требовал долг, приобрела по огромной цене разные деликатесы, чтобы предложить господину достойное его угощение во время его неожиданного визита. Этот единственный ужин стоил им прибыли больше, чем за три месяца. — Мы съедим ее, — Инэдзин провожал кортеж глазами через спящую деревню, пока он не исчез из виду. — Я был рад повидать его. — Большая честь. — Да, — ответила она, как подобала жене, и вошла следом за ним в дом. Ночь была безоблачной. Луна в небе освещала им путь. За деревней грунтовая дорога уходила на север, петляя по лесу от деревни к деревне, которые встречались через каждые несколько миль. Всю эту местность Йоси знал с детства. Исходил ее вдоль и поперек. Кругом было тихо. Никто не выходил на дорогу в такой глухой ночной час, кроме разбойников, ронинов или высшей знати. Они перешли в брод ручей. Местность здесь была более открытая. На другой стороне он отдал приказ остановиться и подозвал к себе капитана. «Господин?» — спросил капитан. К их возрастающему волнению, Иосиф повернулся в седле и показал на восток и на юг, назад к побережью. — Я меняю свой план. Объявил он так, словно это решение было принято внезапно, а не обдумывалось много дней. — Сейчас мы направимся в ту сторону, к Токайдо. Но минуем первые три заставы. Потом... Сразу после рассвета выезжаем на дорогу. Спрашивать, куда они следуют, было излишне. Форсированный марш, господин? — Да. — Больше никаких разговоров. Поезжайте вперед. — Сто двадцать лик. Десять или одиннадцать дней, — подумал он. — Потом Киото. и врата, мои врата.